Огромный портрет любимого мудреца знатока русского языка самого плодовитого отца всех времён отца всех и вся во весь рост в сапогах с дымящейся сигарой в виде трубки во рту появился в районах созвездий Гончих псов и Скорпиона только маленький Какие чертеньята, с большими ушами и длинными хвостиками шуршат по небу, стряхивают пыль с отца родного, и этой пылью выписывают надпись: "Кревой рок, 1936 год". Моя мама, счастливая, красивая, разрумянившаяся, говорит по телефону, установленному на седьмом небе с папой, очень печальным сидящим где-то на втором с половиной небе. Мама. Да-да. У всех на глазах сам орден трудового красного знамение вручил, а потом букет цветов. Я помалела. Помахал мне рукой, той, которая у него мах получился укороченным, и сказал: "Орден за общественную работу. А цветы за лучшее выступление в Кремле. Эту последнюю фразу произнёс сам оживший на портрете в небе владелец сопокой трубки. Яша, почему ты молчишь? Алло? Папа в трубку. Процесс в Москве начинается над Каменевым и Зиновьевым. Серго утром звонил, Среди обвиняемых есть кто-то из работавших у нас на заводе. Кто? Не сказал. А когда ты отсутствовала, гости приезжали, интересовались, о чём говорим, думаем, с кем дружим. Мама: "Мы?" Папа: "Мы". Мама, показывая на орден отца и свой: "После этого?" Папа: "Тебе орден вручили не в" НКВД. Мама, сам, сам, сам вручил. Папа. Несколько дней тому назад гость сказал моему заместителю: "Третью думну нужно ввести на полгода раньше". Тот ответил: "Зачем?" "Чтобы потом год доделывать, сколько можно, коса криво, лишь бы живо". Гость обозвал его вредителем, и на следующее утро заместителя арестовали. За 2 часа до твоего приезда я получил вызов в Москву. По какому вопросу не сказали. Вот такие генюша олатушки. Мама: "Яша, ты с ума сошёл. Совсем недавно Серго тебя в газетах хвалил. Чуть ли не в наркомы прочил". Папа: "Я уезжаю. В небе появился гость с телефонной трубкой в руках, с крылышками за спиной. Крылышки ему чистят чертяята. Гость. Почему вы не присутствовали на партийном собрании? Вестник. Во дворе меня ждёт машина, я уезжаю. Гость. Кто разрешил Куда? Вестник. В Москву, в наркомат. Гость. О подобном ставят в известность горком партии. Как же так, Яков Ильич? Я думал, вы выступите на собрании, объясните, как просмотрели вредителей. Вестник. Я не могу против моего заместителя выступать. Он честный человек. Гость. Вы что? НКВД не верите вестник в НКВД тоже люди они могут ошибаться папа ещё что-то говорит тяжело дышано его не слышно загремели громы засверкали молнии и улыбнувшийся огромный родной отец и учитель опустил перед папиным носом заскрипевшую тяжёлую ржавую решётку. Папа удаляется вглубь космоса, дальше он уже не различим. А на облаке, появившемся из глубины через решётку, видна надпись: Москва, 1937 год, квартира весников. Из темноты под этой надписью высвечиваемся я и мама. Я. Мам. Стучат. Мама. Мама. Кто там? Голос. Откройте. Это слово тысячекратно множится вдали, вблизи, слева, справа, сзади. Откройте, откройте, откройте на низких тонах, на высоких, большими и малыми хорами, отдельными голосами. на небе возникают названия очень многих городов малых и больших слово откройте звучит с различными акцентами на разных языках откройте а откройте откройте мама кто вы второй голос телеграмма открывайте мама открывает дверь в монтированную в клетку входят два молодых человека в одинаковых бастоновых костюмах они похожи на летавших вокруг папы стоявшего на голгофе первый бастоновый кто ещё в квартире мама никого мама делает шаг в сторону Геня знабитый я сажусь на стул. Второй бастоновый: "Стоять!" Начинается обыск. Первый бастоновый: "Оружие в доме есть?" Мама отрицательно качает головой. Второй бастоновый: "Одевайся, мама. Женя, запомни. Твои родители ни в чём не виноваты. Всё образуется." Первый бастоновый молчать. Вперёд. Мам уходит. Отец всех живых и мёртвых улыбается из созвездия гончих псов. Особенно ярко освещены его сапоги. Голова священна, меньше. Дорожа, и обливаясь слезами я закричал в пустоту. Интерлюдия. В июне 1937 года отец уехал в Москву выручать своего арестованного заместителя и не вернулся в кривой рук. Он был тоже арестован. Мама и я срочно выехали в Москву. Где на Донской улице в доме номер 42 у нас была четырёхкомнатная квартира. Искали отца, пытались обнаружить его следы тщетно. Впоследствии на все вопросы не отвечали: умер в Москве, умер в Норильске. Теперь я знаю, что он расстрелян в 1937 году. По сохранившимся копиям допросов становится ясным, что он остался до конца жизни таким, таким я запомнил его, честным, неспособным на гадость, не предавшим никого из сослуживцев. Я не знаю, где погиб отец. Он покоится в сердце моём до последнего его удара. В ноябре, не помню какого числа, в 5:00 утра пришли за мамой. Обыск. Вещи и бумаги летали по комнатам, как испуганные птицы. Каким-то чудом мама сунула мне в трусы сберкнижку, как потом оказалось, на предъявителя, вклад всего 800 руб. Слава богу, меня во время обыска не заставили снять трусы. Опечатали три комнаты. Мне оставили одну маленькую в 12 квадратных метров, разрешив перенести в неё кое-что из других книги отца, вещи, кровать, кресло, посуду. Помню, как меня облизнул на нерной почве. Помню, как мама поцеловала меня и сказала: "Запомни, Женя. Родители твои честные люди. и что бы ни было никому не удастся запятнать их имена иовили а по радио ровно в 6 часов запели утро красит нежным цветом стены древнего кремля мне было 14 лет через 2 дня и тоже рано утром пришли за мной два человека один в штатском, с выпиравшим из-под пиджака пистолетом, другой наш дворник-татарин, очевидно в роли понитова. Велели взять с собой смену белья, запасную рубашку, кепку, кое-что из есного, полотенце, мыло и, сказав, что сюда я больше не вернусь, увели на улицу. У ворот нашего двора стояла какая-то грузовая машина, по-моему, АМО. в кузове сидели на корточках несколько мальчишек примерно моего возраста и один-два младше меня испуганные безмолвные присел рядом спросил куда нас везут узнал в лагерь для детей врагов народа мужчина с пистолетом сел рядом с водителем доворник ушёл к себе Ус ели с нами находился охранник с винтовкой. Он стоял к нам спиной, держась за кабину шофёра. Мы проследовали по Донской улице мимо завода Красный пролетарий, объехали справа Донской монастырь. Стало ясно, что грузовик выедет с правым поворотом на Калужское шоссе. Теперешнее начало Ленинского проспекта и продолжит путь или дальше за город или снова направо к центру Москвы быстро всё сообразив увидев что боковые ворота данского монастыря открыты я тихонечко приподнялся и воспользовавшись небдительностью охранника и замедлившим на повороте движением грузовика сполз с невеликим своим багажом на дорогу и как мышь юркнул в открытые спасительные ворота Великое спасибо тем ребятам за то, что не испугались, не предали меня, не привлекли внимание охранника ни единым звуком и дали мне возможность избежать их, конечно, суровой судьбы. Если кто-то остался в живых из тех, кто сидел в кузове и помнит описанный эпизод, примите колено приклонённое. Спасибо. Спасибо вам за замечательные бывшие мальчишки. Дальнейшие события развивались как в детективном кино. Я выскочил на Шаболовскую улицу, быстро добрался на трамвае и автобусе до Курского вокзала, нашёл, повезло, через несколько минут отходивший поезд на Харьков, выбрал чуть полноватой проводницы у меня с детства добрые люди ассоциируются с образом отца, который к последнему сорок третьему году своей жизни стал немножко полнеть. Раненные ноги не позволяли много двигаться. Поведал ей всё. Сказал, что хочу скрыться в Харькове на квартире помощника моего отца, юриста Ивани. Мне повезло. Я не ошибса в доброте полноватой проводницы. Она спрятала меня на верхней полке за тюками постельного белья, дала погрызть яблочко, и мы двинулись в путь. Месяц я прожил в тёмной комнате чулане с приходившими в гости крысами и чёрными тараканами. За этот месяц Ивани, прошу прощения, не помню его имени и отчества, связался с Зенаидой Гавриловной Ардженкидзе. Наша семья была очень дружной семьёй от женикедзе. Она связалась с Михаилом Ивановичем Калининым, под началом которого мой отец ещё до революции начинал слесарить на заводе Айвас в Петербурге. Они решили спасти меня от печальной лагерной жизни. Дали знать, что надо срочно явиться в приёмную Калинина. Быстрые сборы, прощание с Иванони и я в Москве. Прямо с поезда на Маховую улицу в приёмную прошу доложить, что сын Якова Вестника прибыл. Представляю, каково было удивление ожидавших приёма, когда какого-то мальчишку, чуть ли не с котомкой в руках, секретарь председателя в циг провёл вне очереди в кабинет Всесоюзного, как его называли, старосты. Калинин знал меня совсем маленьким. Мы часто бывали у Аржа Никидзе в их Кремлёвской квартире, где иногда бывал и Михаил Иванович. Первая фраза после "Здравствуй, Женя" была тихо произнесённая "Маму тоже взяли?" Я сказал: "Да". Михаил Иванович спросил, есть ли у меня родственники в Москве? узнав, что есть, пожелал мне успехов в учёбе, дал какие-то деньги, сказал, что меня никто не тронет, пожал мне руку и приказал отвезти домой.